Прошло было негрумко, как бы даже с линцой, но фраза вышла жестковатой. «Пчуж, же новички!» — за всю компанию возродил Олег. «Зимовали!» «Так ведь и мерзли, небось!» «Естественно!» «А тогда где же восторги по поводу горячей воды?» Это прозвучало благодушно. Начальник посудил, но воспитанный Павлик на всякий случай примирительно заговорил. Нет, горячая вода, конечно, здорово. Однако, как йоги висят, все же интересней. Одну другому рассудительно начал было Павлик, но Олег перебил. Да ладно тебе, мямлик. Конечно, интересней. Понимаете, Виктор Васильевич, Горячая вода у меня и дома была. А вот, плашмя в воздухе, там никто не висел. Он говорил напористо, даже нахально, явно нарываясь. Вот только на что. Коля, внезапно возникший, спор касался лишь краешком. Результат не волновал, так что вполне можно было наблюдать его и слушать со стороны. Коля слушал, причем с удовольствием. Забавно было глядеть, как вежливо сцепились два самолюбивых мужика. Один в самой паре, другой мальчишка, один начальник, другой никто, но, тем не менее, неизвестно, у кого на лапе козыри. Пожалуй, начальнику даже потруднее. Ему проигрывать не положено. Хотя, с другой стороны, и мальчишке не хочется. Девочка в черных брючатах, хоть и худа, хоть и лохматая хороша. Есть что-то в лице порядочное, что ли? Вернее, Евгеньевич обратил на нее внимание, повернулся именно к ней. И вам йоги интересней. Девочка чуть помедлила. Но во всяком случае, в словах Олега есть доля истины. Затем бы мы сюда не ехали, но уж никак не за горячей водой. Так, так, так, поселли кинчифонница. Ну, понимаю поддерживаю, но разрешите все же поинтересоваться. А зачем вы сюда ехали? Девочка замялась, и Олег пришел на выручку. Вероятно, каждый за своим. Викентьев как бы отодвинул его добродушным движением ладони. Это само собой. куда девочка решилась. Дело в том, что я не столько сюда, сколько оттуда. Начальник певнул. Ну, что ж, вполне разумное решение. Уж если бежать из родного дома, то лучше на молодежную стройку. Ну а есть какие причины? ребята ребят, ребят не сложный вопрос викин все же озадачу кто-то сказал неуверенно что хотел посмотреть тайгу и один себя проверить вытолкнули паврика он смутился а что я я с ребятами поехал все то я рыжий уменький спокойный паренек Внажды улыбаясь, объяснил, что приехал на стройку ставить свой личный эксперимент. Можно ли работать честно, без приписок и халтуры? — Холостой? — спросил Екентьев. — Холостой. — Ну тогда экспериментируй. Он поднялся, а плащ бросил через плечо. Хоть и крупный, стоял он легко и красиво, В неспешных жестах чувствовалась фигелеватая уверенность дровосека, наседшего топор точно по руке. Разговор шел вполне на равных. В иные времена Коля и сам вот также баловался, с молодняком подначивал, дразнил, злил даже, а сам прикидывал, что за парни, на что годный. Одно было неясно. Вот здесь у костра... Такой толк Викентьеву приглядываться к случайной компании. Завтра, небось, и в лицо никого не узнает. Девушку, резавшую бутерброды, тоже вытащили на свет. Она подошла, недовольно ворча.